Глава 6 Он стоял на укромной полянке в одной из рощиц Баттермер парка. Около недели назад полиция обнаружила тело Кэндл Байерс. Это не входило в его планы, хотя беспокоиться нет причины. Осторожность была соблюдена. Глазами он поискал то место, где четыре месяца назад разбросал сотни желтеньких цветочных семян. Гляди-ка, приятно глазу. Поляну усеивали десятки цветов. Это все в память о ней. Она любила желтое. Почти каждый день надевала желтые рубашки и платья. Он пришел на поляну, чтобы поразмыслить о совершенно особом дне. Дне свидания. С той поры минуло уже больше тридцати лет. А воспоминание все еще оставалось негасимо ярким в его памяти. При мысли об этом он улыбнулся, оглядывая цветы вокруг. День выдался теплый и солнечный, парк кишел людьми. Проводили совместный досуг семьи. Влюбленные парочки рука об руку прогуливались по мощенным дорожкам. Бодро шагали собачники со своими любимцами, преданно семенящими рядом. И особняком был еще один человек, путешествующий по волнам своей памяти. В мыслях о Кэндл Байерс и о давнем дне с еще одной красивой девушкой и о невидимой нити, которая связывала их обоих. Он так долго спал, прежде чем пробудиться. Годы, потерянные на рутину, монотонную работу, прохладные встречи с другими людьми, длинная череда бесцветных дней и ночей без сновидений. Он почти жалел всех этих людишек в парке, ведущих такую вот беспросветно унылую жизнь, обреченных впустую коротать свой недолгий жизненный срок. Они слишком слепы для того, чтобы видеть правду что в жизни есть нечто большее. Чистые мгновения трепета радости. Их только надо найти. Кэндалл их постигла. Перед самой смертью она все осознала, и он это ощутил. Он чувствовал, как внутри него растет вожделение. Скоро это время наступит снова. Он почти вживую представлял себе момент, когда нестерпимая сладость удара оборвет жизнь его следующей жертвы. Сердце забилось быстрее. Стоило представить, как это происходит посреди ночи, невдалеке от ее дома. Смерть будет сладостно-мучительной. А пока надо жить предвкушением. Что может быть приятнее? Иногда Митчелл видел себя кем-то наподобие гончей. Когда вынюхиваешь след, ловишь запах, преследуешь по пятам, настигаешь. Бывает, что запах иногда рассеивается, и тогда гончий обнюхивает все вокруг, пытаясь поймать его снова. Делает несколько неверных выпадов, но, наконец, возвращает след и устремляется в погоню. В других случаях, когда дела шли невнятно и малопредсказуемо, он сравнивал себя с курчонком, клюющим землю в поисках каких-нибудь съедобных крошек. «Тюк-тюк-тюк! Что это, вкусная семечко Нет, просто камешек. Тюк-тюк. О, что-то нарыл. Скрепка для бумаг. Что она здесь делает? Тюк-тюк-тюк. Абсолютно наобум, с надеждой, тыкаясь клювиком в землю снова и снова. Нет, ничего съедобного. Наконец, этот курчонок утомляется и начинает прикидывать, что, пожалуй, так и не найдет себе ничего стоящего. Именно на это походило расследование убийства Кэндл Байерс. Ради каждого зернышка им с Джейкобом приходилось перелопачивать кучи песка и гальки. У отца Кэндалл на день убийства было железное алиби. Каждое утро с шести утра он работал в своем продуктовом магазине, из года в год, не пропуская ни дня. В подтверждении были записи с камер наблюдения и клиенты, подтверждавшие его алиби. По его утверждению дочь он никогда не обижал. То же самое повторяли его жена и сын. Тюк-тюк-тюк. У Кэндалл было 18 постоянных клиентов и 32 перспективных, что покупали у нее раз или два. Ручейком стекались алиби. Большинство клиентов жило за границей. Не обнаруживалось ни намека на так называемые гнусные имейлы, которые якобы получала Кэндалл. Не было таковых и в чатах на Reddit, которые прислал Ронни Кулерман. Возможно, их не было вообще. А Кэндалл выдумала их только для того, чтобы Дебби не пошла по той же дорожке. Кто знает. Тюк-тюк. Растения, обнаруженные в легких кэндалл, ничем не отличались от тех, что и в других прудах и озерах по округе. Возможно, версия детективов об убийстве была в целом верна, но четкой уверенности не было. Тюк-тюк-тюк. В базе данных ФБР не было выявлено никаких совпадений ДНК или отпечатков ни на одном из предметов, найденных на месте преступления. Тюк-тюк. Параллельно велся поиск других подобных преступлений, где кто-то тоже утонул, а затем был закопан неподалёку, или преступлений, связанных с женщинами, торговавшими по интернету своим нижним бельём. Результат нулевой. Тюк. Курчатам впору угомонится».